Тем временем судья Дэвидсон отвел кандидатуры двух кандидатов за их возможную предвзятость. Один из них открыто ненавидел страховые компании, считая, что те грабят страну. У второго оказался кузен, который до недавнего времени был коллегой Крэга, и предполагаемый присяжный слышал, что ответчик – замечательный доктор. Еще несколько кандидатов присяжные были отстранены после вопросов, заданных советниками. С иголочки одетого бизнесмена отвели по требованию Тони, а облаченный в странные одежды в стиле хип-хоп молодой афроамериканец не прошел аттестацию у Рэндольфа. В зале появились еще четверо претендентов. Процесс отбора продолжился. Враждебное поведение Трейси, конечно, огорчало Крэга, но не шло ни в какое сравнение с тем, что вытворяла Леона. Она стала ему мстить, как часто бывает с получившими отставку любовницами. Особенно вывела ее из себя необходимость подыскивать новое жилище. Постоянные скандалы мешали работе, и Крэг скоро обнаружил, что оказался между молотом и наковальней. Он не мог ее уволить, опасаясь, что помимо халатности его обвинят еще и в дискриминации по половому признаку. Крэг всеми силами пытался умиротворить вздорную подругу. Он не понимал, почему она не уходит сама, ведь между ней Марлин и Дарлин развернулись открытые военные действия. Каждый раз, когда назревал очередной конфликт, Марлин и Дарлин угрожали отставкой. Крэг как никогда нуждался в них. Иск нанес ему такой моральный ущерб, что на врачебную практику уже не оставалось сил. Он теперь видел в каждом пациенте потенциального истца. Он находился в постоянной тревоге, что вело к чрезмерной активности пищеварительной системы. Крэк страдал от изжоги, и его часто донимала диарея. Ко всему этому добавилась бессонница, что вынуждало его принимать снотворное. Теперь, проснувшись утром, он испытывал не бодрость, а противную вялость. Одним словом, доктор Бауман оказался в полном ауте. К счастью, он не прибавлял в весе. Правда, это было не потому, что он занимался в тренажерном зале, а просто потерял аппетит. К нему вернулся желтоватый цвет лица и одутловатость, которую подчеркивали запавшие глаза и синева под ними. Поведение Леоны не только осложняло жизнь и мешало работе, Оно оказало существенное влияние и на ход процесса. Первым сигналом о предстоящих осложнениях было появление ее имени в списке свидетелей, составленном Тони Фазаном, а письменные показания Леоны, приобщенные к материалам, в полной мере показали, насколько скверно обстоит дело. Показания Леоны заставляли страдать Крэга не только потому, что проливали свет на их отношения. но и потому, что девица в своей ненависти не постеснялась упомянуть о его слабом мужском потенциале. Еще до того, как были представлены письменные показания, Крэк рассказал Рэндольфу о своих отношениях с Леоной. Адвокат должен был знать, чего от нее можно ожидать и какие вопросы следует ей задавать. Он признался ему и в своей излишней болтливости, рассказав, как высказывался о покойной в тот вечер, когда получил судебное уведомление. Но это уже ничего не меняло, поскольку Леона, или из чувства мести, или просто в силу великолепной памяти, почти дословно пересказала то, что он говорил о «Пэйшенс Стэнхоуп», включая его слова о ненависти к пациентке и о том, что ее смерть является для всех даром Божьим. Не забыла Леона упомянуть и о том, что доктор называл свою пациентку психопатической сукой. После подобных откровений Вера Рендельфа в благоприятный исход дела дала трещину. Когда они вышли из офиса Фазана, адвокат был молчалив и хмур. «Ее показания, видимо, нам ничем не смогут помочь», осторожно поинтересовался Крэг, в глубине души надеясь, что его предположение ошибочно. «Надеюсь, что это единственный сюрприз, который вы для меня припасли», — ответил Рэндальф. «Ваша несдержанность весьма серьезно осложнила нашу борьбу. Умоляю, поклянитесь, что вы больше ни с кем не беседовали со столь обезоруживающей откровенностью». «Больше ни с кем. Слава Богу». Когда они садились в машину Рэндальфа, Крэг почувствовал, что высокомерие адвоката вызывает у него ярость. Впрочем, позже он понял, что раздражает его не адвокат, а полная от него зависимость. До этого момента Крейг всегда был самодостаточным человеком, самостоятельно преодолевал возникающие на пути препятствия. Сейчас же он не мог вести бой в одиночку. Рэндальф был ему нужен, и его отношение к юристу постоянно менялось в зависимости от того, как на данный момент обстояли дела». Крэг почувствовал, как разозлился Рэндальф, когда по настоянию Тони из списка присяжных была вычеркнута фамилия администратора дома престарелых. Адвокат нервно постукивал кончиками пальцев по лежащему перед ним блокноту. Видимо, в отместку Рэндальф изгнал из числа претендентов неряшливую бродяжку в безразмерном свитере. Присяги привели еще двух претендентов. Отбор продолжался. Склонившись к уху адвоката, Крэг шепотом поинтересовался, можно ли воспользоваться туалетом. Сверхчувствительная кишка ответчика среагировала на его волнение. Рэндальф сказал, что он может просто встать и выйти. крэк кивнул и отодвинулся вместе со стулом от стола. Когда он шел к выходу, все взоры обратились на него. Это было унизительно. Он смотрел только на Алексис, избегая встречаться взглядом с кем-либо еще. Мужской туалет давно не ремонтировался и провонялся стоялой мочой. Крэг сразу вошел в кабинку, чтобы не контактировать с подозрительного вида небритыми типами, топчущимися около раковин. Мужской туалет с разрисованными стенами, разбитыми плитками пола и отвратительным запахом символизировал, как казалось Крэгу, его жизнь. Пищеварительная система работала отвратительно, и Крэг опасался, что ему придется часто посещать это малоприятное заведение. Он снова подумал о письменных показаниях Леоны. На исход слушания они, безусловно, плохо повлияют, но по своему эмоциональному воздействию на Крэга они существенно уступали другим свидетельствам. Во-первых, его собственным показаниям, и во-вторых, показаниям экспертов. которых привлек к делу Тони Фазана. К ужасу Крэга адвокат сумел без труда найти местных экспертов, готовых выступить перед судом. Их список производил сильное впечатление. Всех этих людей Крэг хорошо знал и многими восхищался. Первой в списке значилась женщина-кардиолог, проводившая реанимацию. Ее звали Мадлен Марди. Следом за ней шел доктор Уильям Тардов, заведующий отделением кардиологии Мемориальной больницы Ньютона. Следующим в списке, и это больше всего угнетало Крега, был доктор Герман Браун, заведующий кардиологическим отделением Бостонского мемориального госпиталя и возглавлявший кафедру кардиологии Медицинского факультета Гарварда. Все трое в своих показаниях заявляли, что критическое значение для выживания после инфаркта имеют первые минуты. Они утверждали, и вполне справедливо, что больного следует доставить в лечебное учреждение как можно скорее, и что любая задержка недопустима. Они выразили сомнение в необходимости визита доктора на дом при подозрении на инфаркт миокарда, но Рэндольф сумел уговорить их, чтобы они написали в заключении. Крэг не был уверен в диагнозе до того, как оказался у постели больной. Кроме того... Стараниями Рэндольфа они подтвердили, что на них, каким бы ни был диагноз, произвела хорошее впечатление готовность Крэга поехать на вызов в столь поздний час. Рэндольф, в отличие от Крэга, воспринял показания экспертов спокойно. Доктора это взволновало главным образом потому, что свидетелями выступали уважаемые коллеги. Герман Браун вел у него практические занятия на медицинском факультете и был врачом-ординатором в той же клинике, где Крэг начинал как интерн. Крэга задело, что самая острая критика исходит от человека, который поддерживал его в студенческие годы. Но самым скверным оказалось то, что Крэг не сумел найти ни одного коллеги, готового свидетельствовать в его пользу. Унизительными были для него и вызовы на допросы. Тем более, что Тони фазана с садистским наслаждением растянул эту процедуру на два тягостных дня. Рэндольф, предполагая, с какими трудностями предстоит встретиться Крэгу, попытался подготовить своего клиента. Адвокат посоветовал Крэгу не отвечать, если вопрос покажется ему неуместным, думать, оценивать последствия, к которым мог привести тот или иной вопрос, не говорить ничего, о чем его не спрашивают, не проявлять высокомерие и самоуверенность и не вступать в дискуссию. Рэндольф сказал, что не может советовать что-то конкретное, так как никогда не сталкивался в суде с Фазаном. Показания Крэк давал в роскошном офисе Рэндольфа, расположенном в доме номер 50 по Стейт-стрит. Из окон конторы открывался красивый вид на гавань Бостона. Вначале Тони держался вполне пристойно, вел себя не очень ласково, но и особой враждебности не проявлял. Адвокат, явно играя на публику, старался шутить, но хихикал лишь судебный протоколист. Однако шутник вскоре исчез, и на смену ему явилось грубое пугало. Когда Тони, муссируя унизительные детали, тяжелым катком прошелся по профессиональной и личной жизни Крэга, хилые оборонительные заграждения доктора начали рушиться. Ренделф, где мог, выступал с протестами и даже предлагал устроить перерыв, однако Крэг был доведен до такого состояния, что отказывался его слушать. Несмотря на все предупреждения, Крэг раздражался все сильнее и в конце концов пришел в такую ярость, что забыл обо всех предупреждениях и рекомендациях. Наиболее яростная перепалка развернулась во второй день допроса, вскоре после Ленча. Несмотря на то, что Рэндальф во время перерыва строго предупредил Крэга о необходимости контролировать эмоции, а тот, в свою очередь, пообещал следовать этому совету, доктор снова наступил на те же самые грабли, как только Тони обрушил на него новый поток нелепых и грязных обвинений. «Постойте!» — выпалил Крэг. «Позвольте мне кое-что вам сказать!» «Пожалуйста!» — бросил в ответ Тони. «Я весь вниманию!» «В своей профессиональной жизни я совершил какие-то ошибки. Ошибаются все доктора, но Пейшен Стэнхоуп к моим ошибкам не относится никоим образом». «Неужели?» — с презрением произнес Тони. «И что же вы считаете ошибками?» «Думаю, что нам стоит устроить перерыв», — попытался вмешаться Рэндальф. «Не нужны мне никакие перерывы», — выкрикнул Крэк. Я хочу, чтобы этот тип понял, что значит быть врачом. «Но перед нами не стоит задачи обучения мистера Фазаном», — сказал Рэндальф. «То, что он думает, не имеет для нас никакого значения». «Ошибка — это то, когда вы совершаете какую-то глупость», — игнорируя слова адвоката, — прошепел Крэк, Приблизившись к Тони, вплотную он продолжил. «Врач делает глупость, когда, смертельно устав, Начинает срезать углы при осмотре или в спешке забывает провести анализ. Или, боясь опоздать на симфонию, едет к пациенту домой, вместо того, чтобы встретить его в больнице. Услышав стук наружной двери туалета, Крэг вернулся к реальности. Надеясь, что кишечник остаток дня будет вести себя прилично, он надел пиджак и отправился помыть руки. Стоя у раковины, Крэг посмотрел в зеркало и недовольно скривился. Выглядел он ужасно. Надежда на то, что вид улучшится, пока идет суд, не было. Ему предстояла длинная, напряженная неделя. Рэндольф, проявляя великодушие, сказал, что прежде чем давать показания в суде, им следует хорошенько потренироваться. Крэг отвел адвоката в сторону и посмотрел ему в глаза. «Хочу, чтобы вы знали, я совершал ошибки. Совершал, несмотря на то, что изо всех сил старался стать самым лучшим доктором. Но в случае с Пэйшен ошибки не было. Никакой небрежности с моей стороны не было». «Знаю», — ответил Рэндальф. «Поверьте, я прекрасно понимаю то разочарование и ту боль, которую вы испытываете. Я обещаю, что при любых обстоятельствах сделаю все», чтобы убедить присяжных в вашей невиновности. Крэг вернулся в зал суда и занял свое место. Отбор присяжных закончился. Судья Дэвидсон дал им предварительные инструкции, попросил отключить сотовые телефоны и рассказал о гражданской процедуре, свидетелями которой они должны были стать. Именно они будут оценивать представленные в ходе слушания факты и принимать решение о том, Какое значение эти факты имеют? Поблагодарив их еще раз, судья взглянул поверх очков на Тони Фазана. Сторона истца готова, спросил он. Судья уже сказал присяжным, что процесс начнется с заявления адвоката, представляющего интересы истца. Минуточку, ваша честь, сказал Тони и склонившись к своей помощнице, что-то прошептал ей на ухо. Женщина внимательно выслушала, кивнула и передала ему стопку карточек с заметками. Во время краткого перерыва Крэг решил воспользоваться советом Рэндальфа и установить контакт с присяжными. Он стал по очереди смотреть на каждого из них в надежде поймать ответный взгляд. При этом он надеялся, что по выражению его лица нельзя будет прочитать его подлинные мысли. Он считал полной нелепостью, что это случайное сборище будет решать его судьбу. Безразличные ко всему пожарные в белоснежной футболке с короткими рукавами и гигантскими бицепсами. Несколько домашних хозяек, возбужденных предстоящим зрелищем. Пенсионерка-учительница с синими волосами, полностью отвечающая облику всеобщей бабушки – Заплывший жиром водопроводчик в грязной футболке, положивший одну ногу на барьер, отделяющий ложу присяжных от зала суда. Полный контраст водопроводчику являл сидевший рядом с ним молодой человек с ярко-красным платком в нагрудном кармане бежевого льняного пиджака. Медицинская сестра азиатского происхождения смиренно положила руки на колени. За ней расположились два мелких бизнесмена в дешевых костюмах из полистирола. Они были явно раздосадованы тем, что их отвлекли от их личных дел. Во втором ряду, прямо за бизнесменами, восседал самостоятельный биржевой брокер. Оглядев присяжных, Крэг совсем упал духом. Кроме медсестры, никто даже на краткий миг не пожелал встретиться с ним взглядом. Ни один из них не сможет понять. Что значит быть врачом в современном мире? Увязав это с предстоящими показаниями миллионы и приглашенных истцами экспертов, он понял, что шансы на положительный исход процесса довольно призрачны. Крэг понимал, что события последних месяцев сильно изменили его. Из-за них он потерял уверенность в себе и любовь к практической медицине. Сидя за столом ответчика и разглядывая присяжных, Он спрашивал себя, сможет ли он независимо от решения суда снова стать тем врачом, которым был когда-то.